телеением Лидеры буржуазной оппозиции выступили с лозунгом внутреннего мира, призывая россиян забыть на время войны о внутренних противоречиях и оказать максимальную поддержку власти во имя победы. При этом Мирюков, лидер кадетской фракции, сформулировал основную для русской буржуазии задачу России в этой войне захват Черноморских проливов. Подобные настроения еще больше подогревались относительно успешным для России началом военных действий. Немецкие войска уже в первых числах августа нанесли Очень хорошо подготовленный удар через Бельгию по Северной Франции стали своей задачей захватить Париж. Однако, к полной неожиданности для германского командования, русская армия уже в середине августа начала активные военные действия в Восточной Пруссии. 20 августа 1-я армия под командованием генерала Раннин-Камфа нанесла немцам серьезное поражение под Гумбиненом. В то же время с юга в восточную Пруссию вторглась вторая армия под командованием генерала Самсонова, двигавшаяся на соединение с первой. Все это заставило немецкое командование начать срочную переброску войск с западного фронта на восток. Положение союзников России заметно облегчилось, и в битве на реке Марни им удалось отстоять Париж. Успехи же русских войск сменились неудачами. Армия Самсонова была окружена под Танненбергом и, не получив поддержки от Ранненкампфа, потерпела поражение. К середине сентября немцам удалось вытеснить из Восточной Пруссии и Первую армию. Более внушительными и стабильными оказались достижения русских войск в Галиции. Нанеся ряд серьезных поражений австро-венграм, они заняли здесь Львов и блокировали сильную крепость Перемышль. Боевые действия в 1915 году. внутреннее политическое положение в России. В 1915 году положение России стало гораздо более сложным. Немецкое командование, кардинально изменив план ведения войны на протяжении всей зимы 1914 15 годов, перебрасывало войска на восток с целью разгрома России. В мае 1915 года немецким и австрийским войскам удалось прорвать фронт в Галиции и вернуть Львов. В июле немцы начали активные действия в Польше и вынудили русскую армию оставить Варшаву. В августе немецкая армия перешла в наступление в Литве и заняла Вильну. Не получив никакой поддержки от союзников, русская армия была вынуждена оставить неприятелю обширные территории – Галицию, Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссии – Техническая отсталость, плохая организация, слабость командования. В результате летней кампании 1915 года все эти недостатки стали... Очевидно. Соответственно, изменилось положение и внутри страны. Оказав в начале войны поддержку царскому правительству, лидеры оппозиции рассчитывали на активное сотрудничество с ним. Отчасти эти надежды оправдались. Вскоре после начала войны правительство разрешило создать на базе земств и городских дум главный комитет по снабжению армии, распространенное название земгор. В 1915 году были созданы военно-промышленные комитеты ВПК в разных сферах промышленного производства, которые должны были помочь власти реорганизовать его в интересах обороны государства. В эти комитеты вошли крупные предприниматели и банкиры, представители технической интеллигенции. Однако, привлекая общественность к решению задач военного времени, правительство не собиралось делиться с ней властью. И Земгор, и ВПК действовали под строгим надзором чиновников. Резко отрицательно относилась власть и ко всем попыткам Думы принять более активное участие в управлении страной. Между тем, поражения 1915 года ясно показали, что царская власть не в силах довести войну до победного конца. Война же, проигранная неизбежно, должна была привести к революционному взрыву. В этих условиях буржуазная оппозиция активизируется. Лозунг внутреннего мира сменяется лозунгом патриотической тревоги. В Четвертой доме кадеты, октябристы и представители ряда других оппозиционных фракций создают так называемый прогрессивный блок. Своим главным требованием прогрессивный блок выдвинул создание правительства общественного доверия, которое пошло бы на активное сотрудничество с Думой. 1916 год. Германия и Австро-Венгрия начали активными военными действиями на Западе. Немецкая армия вела ожесточенные атаки во Франции под крепостью Верденом. Австрийские войска поставили на грань полного разгрома Италию, изменившую Тройственному Союзу и выступившую на стороне Антанты. Стремясь оказать поддержку союзникам, и исправить положение на Восточном фронте, русское командование готовило здесь общее наступление. Однако организовать его удалось лишь в Галиции, где русская армия под командованием генерала Брусилова в июне 1916 года совершила грандиозный прорыв. Фронт противника был прорван на протяжении 350 километров на глубину до 120 километров. В ходе двухнедельных боев австрийские и германские войска потеряли до полутора миллионов человек. Брусиловский прорыв, грозивший обернуться катастрофой для Австро-Венгрии, заставил ее начать массовую переброску войск на восток из Италии, а ее союзнику Германии из Франции. В результате Италия была спасена от разгрома, англо-французские войска получили благоприятную возможность для начала грандиозного наступления на реке Сами. Что же касалось непосредственно Восточного фронта, здесь брусиловский прорыв желанных стратегических результатов не принес, оставшись лишь одним из самых ярких эпизодов Первой мировой войны. У русской армии уже не было сил для общего наступления по всему фронту. Общественно-политический кризис 1916 года. С 1916 года все более заметным фактором внутриполитической жизни России становится хозяйственная разруха. Катастрофически не хватает топлива и металла. Промышленные предприятия все чаще срывали военные заказы. Железнодорожный транспорт не справлялся с эвакуацией населения, доставкой топлива, сырья, продовольствием. В крупных городах начались перебои с хлебом, мясом, сахаром и прочим. На улицах появились длинные очереди. Разруха ухудшала, и без того тяжелое положение народных масс – подталкивая их ко все более активным формам протеста. В 1916 году более чем в два раза по сравнению с 1915 годом возросло число участников забастовок. В деревне постоянные реквизиции хлеба, скота, лошадей вызывали массовые крестьянские волнения. Особенно опасным для власти было антивоенное движение в армии и на флоте. Постоянно росло влияние большевиков и в тылу, и на фронте. Еще осенью 1914 года ЦК РСДРПМ под влиянием Ленина выдвинул лозунг революционного пораженчества, объявив войну несправедливой и грабительской со стороны всех ее участников. Большевики призвали рабочих воюющих держав стремиться к поражению своих Если в начале войны подобные лозунги не пользовались сколько-нибудь широкой поддержкой, то именно в 1916 году они становятся более популярными. На отдельных участках Восточного фронта солдаты устанавливали перемирие с противником, отказывались подчиняться офицерам, идти в наступление и тому подобное. 7 февральская революция 1917 года «Двоевластие». В начале 2017 -го года это всеобщее недовольство властью приводит к революционному взрыву в столице России Петрограде. К концу февраля более 80% петроградских рабочих было охвачено забастовкой. Невский проспект оказался заполненным демонстрациями, проходившими под красными флагами и лозунгами «Долой царя». Все попытки командующего Петроградским военным округом генерала Хабалова нанести порядок, навести порядок не дали результата. 27 февраля солдаты запасных полков, расквартированных в Петрограде, стали переходить на сторону революции. 28 февраля Хабалов, полностью потерявший контроль над положением столицы, приказал последним защитникам старого строя сложить оружие. Февральская революция в значительной степени носила стихийный характер, однако в ходе ее возникли новые органы власти, которым предстояло переустраивать Россию. Утром 27 февраля члены Думы приняли решение о создании Временного комитета во главе с председателем Думы Родзянко. Однако новорожденный комитет не имел серьезной опоры в массах и вынужден был искать поддержку другого органа созданного революцией – Петроградского совета рабочих депутатов. Первое заседание Петросовета состоялось вечером того же 2. 20... 27 февраля в том же Таврическом дворце по соседству с залом, где заседала Дума. Выборы в Совет дали в нем заметное преимущество эсера меньшевистской э, интеллигенции. Председателем Петросовета был избран Чхеидзе, большевики оказались на вторых ролях. Подобный состав Петросовета предопределил взаимоотношения этого органа, призванного выражать интересы пролетариата с буржуазным временным комитетом, а затем и временным правительством. В соответствии со своими теоретическими установками СССР лидеры Петросовета считали, что после буржуазной революции власть должна перейти к буржуазии, что пролетариат просто не сумеет управлять огромной страной, особенно в условиях войны и хозяйственной разрухи. Исходя из этих соображений, большинство Совета не поддержало предложение большевиков о создании временного революционного правительства самим Советом. На заседании 2 марта было принято решение о передаче власти буржуазии. Совет же, как предполагалось, должен контролировать действия буржуазного правительства с позиции защиты интересов рабочих. Однако, испытывая постоянный нажим со стороны народных масс, СР и меньшевистское руководство этого органа время от времени вынуждено было принимать куда более радикальные решения, чем ему хотелось бы. А это, в свою очередь, лишало свободы маневра буржуазных лидеров. Так еще 28 февраля под давлением солдатских депутатов совет принял знаменитый приказ номер один, вводивший в армии комитеты из выборных солдат и матросов, которые должны были контролировать деятельность офицеров, распоряжаться наличным оружием и тому подобное. 2 марта царь, осознавший свою неспособность справиться с революцией, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Однако и Михаил не рискнул взять власть в свои руки. Сколько-нибудь серьезных сил, способных выступить на защиту старого порядка вещей в те дни, просто не существовало. 3 марта Михаил, в свою очередь, отрекся от престола. Самодержавный монархический строй в России рухнул окончательно. Формально власть перешла в руки Временного правительства, преемника Думского комитета, главную роль в котором играли ведущие деятели буржуазной оппозиции – Мирюков, Гучков и прочее. Однако на деле в стране сложилась внутренняя противоречивая система управления двоевластия, при которой буржуазному временному правительству приходилось согласовывать свои действия с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Эти органы, выражавшие интересы столь различных слоев населения, конечно же, не могли мирно ужиться друг с другом. Столкновение между ними было неизбежным.